Глава 6. Мы пришли с чёрными гитарами. Я где-то слышала, что правильная цель не жить вечно, а создать что-то, что будет жить вечно. 17 февраля 1988 года тёмным лос-анджелесским утром я стояла в носках и тихо напевала бессмертную мелодию песни Саши Башлачёва. В возрасте 27 лет один из величайших бардов России погиб. выпав из окна квартиры на девятом этаже. Его больше не было, но у меня перед глазами стоял незабываемый облик страстного поэта-изкозителя, его пальцы в безудержном акте любви с двенадцати стрункой, до тех пор, пока сочащаяся из них кровь, как выдержанное вино, не начнёт стекать по деке. За свою короткую жизнь Саша, к сожалению, оставил нам не так много И песни его так никогда и не удостоились профессиональной записи. Он играл для небольших групп друзей, и мало кто знал, кто он такой, и что потеряла страна с его смертью. Я безмерно рада тому, что мы с сестрой Джуди сняли Сашу за исполнение многих его песен. Память о нём благодаря этому жива, и новое поколение русских людей может познакомиться с его могучими поэмами и захватывающими сагами. Он, возможно, не стал так же широко любимым и почитаемым, как Владимир Высоцкий, но для меня и моих друзей он всегда был полубог с ниспадающими на плечи волосами и печальными, скрещенными глазами. Саша вошел в трагический клуб двадцать семь, эксклюзивное членство в котором скорее отпугивает, чем манит. Это избранный круг известных музыкантов, художников, поэтов. чья жизнь закончилась на магической цифре двадцать семь. И в него входят Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс, Брайан Джонс, Курт Кэбейн, Эми Уайнтхаус. Быть может, и Саша там, за звездами, вместе с этими гигантами поражает их своей поэзией. Он всегда был скромным, застенчивым человеком. Не знаю, стал ли он другим по ту сторону этой жизни. Но в наших сердцах он всегда останется именно таким. Похоронили Сашу на Ковалёвском кладбище, где среди беспорядочно разбросанных могил и грязи стоит крохотная неприметного голубого цвета церковушка. В Ленинграде множество впечатляющих кладбищ, на которых покоятся великие деятели русской культуры: Достоевский, Чайковский, Ахматова, Лихачёв. На Волковском кладбище есть даже специальный уголок Литературские мостки. Отведённый писателям и артистам. На надгробных плейтах там высечены имена Александра Блока, поэта, Андрея Петрова, композитора, дирижёров Ильи Мусина и Карла Элиасберга, известнейшей Агриппины Вагановой, руководителя Ленинградского хореографического училища, которое теперь носит её имя. Саша, однако, не был удостоен почётной могилы. Вряд ли о нём написан хотя бы абзац в учебниках истории. Зато созданное им оставило мощный след в нашей группе. Свои собственные тексты я писала, следуя его примеру. Он научил меня смотреть на мир, понимать его борьбу, быть стойкой. Когда у номер меня в России не было, печальные известия о Настеglo появились тем сложным каналом, которыми мы пользовались в случаях крайней необходимости. В сердце разрывалось при мысли о том, что такая прекрасная, светлая, уникальная душа ушла из жизни. Несмотря на все расстояния и на все радикальные перемены, мне никогда и в голову не приходило, что я потеряю кого-то из тех волшебных зверей, подаренных мне Россией. К этому я была не готова. Сознание моё не понимало, как жить дальше без Саши. Я просто тихо напевала его песни. Внезапная утрата заставила меня ещё острее осознавать тоску по друзьям в России. Саша на жизнь застыла в вечности, а их планы и самостоятельные проекты расходились в разные стороны с пугающей скоростью. Больше всего в эти трагические дни мне хотелось быть с Юрием. Я уже вовсю занималась оформлением документов для получения им американской визы. В Россию я смогла приехать только через несколько недель. Похороны я пропустила, но Костя, кенчев гитарист Олисы, Петр Самойлов, Женя Федоров из объекта насмешек, администратор Рок-клуба Нина Барановская и Марьяна Цой повезли меня на свежую могилу. Журналистка Нина Барановская была сотрудницей Ленинградского Межсоюзного дома самодеятельного творчества ЛМДСТ, под эгидой которого работал Ленинградский Рок-клуб, и в ее обязанности входила литовка. То есть утверждение текста в групп для публичного исполнения. Автор книги о творчестве Константина Экенцева По дороге в рай. Всё выглядит так заурядно. Не удержалась я, глядя на комья весенней грязи и огромные лужи под серым низким небом. Грозное место, согласилась Марьяна. Не похоже на упокоение для великих. А всё же в Сашиной могиле было нечто Что внезапно пронзило меня чувством тепла и даже счастья. Глядящая прямо на меня с огромной черно-белой фотографией молодое вдумчивое лицо пробудило вдруг воспоминания о прекрасных летних днях и долгих завораживающих песнях. Могила была усыпана красными тюльпанами и желтыми нарциссами. Цветы были выложены в круг, яркие и по-своему героический. В голове у меня звучал его голос. Каждое слово пронизано страстью и свежестью, как внезапный проблеск весны среди холодного зимнего дня. Костя застонал, лицо его исказилось болью. Он неотрывно смотрел на ком земли, под которым покоилось тело его друга. У нас нет души, мы сами душа. У нас есть тело, произнесла я известное квакерское высказывание. Воссказывание это часто приписывают британскому писателю и теологу Клайвул Юису, 1898-1963. Но на самом деле восходит оно к квакерскому религиозному движению в США второй половины XIX века. Саша был светом, и свет этот был таким же ярким, живым и сильным, как всегда, хотя тело его было уже глубоко в земле. Наша память жила в его словах и в его голосе. За Сашу, тихо сказала Мариана, и мы подняли наполненные стаканы. С проникающим в наши разбитые сердца алкоголем я услышала голос. Время колокольчиков. Долго шли, с знойными морозами, все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли в ровин с колокольнями. Если плач не жалели соли мы, если пир сахарного пряника, звонари чёрными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днём времена меняются. Купола растеряли золото, звонари померу слоняются колокола сбиты и расколоты. Что ж, теперь ходим круг да около, на своём поле, как подпольщики. Если нам не отлеле колокол, значит, здесь время колокольчиков. Ты извини, извини, извини, сердце под рубашкой в торопах в рассыпную вороны. Эй, выводи коряных с пристяжкой рванём на четыре стороны. На сколько лет лошади никованы? Ни одно колесо не мазано, плётки нет, седло разворовано, и давно все узлы развязаны. А на дожде Все дороги радугой. Быть беде нынче нам досмехали, но если есть колокольчик под дугой, так значит все. Заряжай, поехали. За гремим, за свистим, за щелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуите печёнками грозный смех русских колокольчиков. Век жужем, матюги с молитвами. Век живем, хоть шары нам быкали. Спим да пьём, с сутками и литрами не поём. Петь уже отвыкли. Долго ждём. Все ходили грязные, от того и сделались похожие, а под дождём оказались разные. Большинство честные, хорошие. И пусть разбит батюшка Царь Колокол, мы пришли. Мы пришли с гитарами. Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества. шапки в снег и рваните звонче свистопляс славное язычество я люблю время колокольчиков